Глава 27. Убитых мы похоронили во дворе дома лага слепой вырыл могилу быстрее, чем бригада землекопов, которым пообещали щедрое денежное вознаграждение Каждому отдельную, как на лучших погостах Парижа Хотя помнятся во французских катакомбах как раз сваливали всех без всякого разбора Там из черепов даже целые стены возводили В общем, я просто хотел, чтобы Тремора похоронили отдельно, а не в братской могиле. Мне казалось, что пацан как минимум заслужил это. А уже потом слепой сказал, что выроет каждому последнее пристанище сам. И я не стал его отговаривать. Торопиться, по большей части нам теперь было некуда, да и незачем. По поводу крестов я бы поспорил. Сказал я глядя, как старик подготавливает гвозди и подходящие для его задумки доски. «Вон тот темненький с бородой, вряд ли православный». «Надо было при жизни думать», — отмахнулся слепой. «Подготовить же, положить же пишку в карман, где подробно расскажать доброй душе, которая погребать будет. Как уж обшиво хоронить, а так уж извините». Спорить я не стал. Для меня собственная судьба после прекращения жизнедеятельности бренного тела не имела особого значения. Пусть хоть набьют чучелом и поставят в торговом центре для повышения продаж. Хотя в данном случае эффект будет скорее обратный. Но не суть. Пусть делают, что хотят. В загробную жизнь я не верил. Все эти ангелы, демоны, добро и зло... «Не делай плохого, иначе попадешь в ад» – слабая попытка удержать человека в рамках моральных устоев. И вообще для меня словосочетание «принять на веру» было сродни цветочные пыльцы для аллергика. С другой стороны, когда мне не тыкали в нос своими убеждениями и религией, я достаточно спокойно относился к заблуждениям человека как в случае с слепым. Его жизнь — его правила. Я-то знал, что верно и по совести живет только один человек. Единственный минус — он с каждым годом все стремительнее стареет и все чаще употребляет алкоголь. Переночевали мы в новостройке через несколько дворов от того места, где произошло сражение. По какой-то причине никто не хотел спать возле свежих могил. Но я их и не осуждал. Разговаривали предельно мало, и то исключительно по делу. За короткое время Тремор стал действительно своим. И о его глупом поступке и не менее глупой смерти никто даже не заикался. Я тем временем изредка, чтобы не вызвать подозрений, следил за полукровкой. Та немного успокоилась и вела себя, как обычно. Точно ничего и не произошло. Я же так и не придумал, как же удачнее с ней поступить. Убить? Тут почти как со смертной казнью. Сколько расстреляли человек, пока поймали Чикатило. Вот и у меня были определенные сомнения. Человек – существо простое. Поэтому рано или поздно ошибается. Даже такой идеальный и скромный, как я. Что, если вся моя логическая цепочка окажется просто маниакальным бредом? И получается, я убью невинного. С другой стороны, все детали невероятно хорошо подходили друг к другу. И после отбора остальных кандидатур выбор был очевиден. В то же время подпускать полукровку ближе к центру города, где и сидит ее хозяин, может оказаться себе дороже. Я до сих пор не понимал, какой именно приказ она выполняет. У нее ведь явно есть определенный план действий. Значит, там может быть что угодно. Учитывая, что мы после потери полукровки и так предстанем не в самом оптимальном составе, случае военного столкновения вариант так себе. Но что еще интереснее, именно прорваться к центру города и представлялось наиболее трудной задачей. Вместе с тем полукровка до сих пор меня не убила, хотя могла. Вот я и метался меж двух огней. «Дядя Шип, какие планы на жизнь?» Словно прочитал мои мысли крыл. Это его что, перед смертью башка успела укусить? В смысле, куда мы направляемся? Последний день пацан только и занимался тем, что носился по окрестностям в поисках групп, обращенных для моей новой теории. И чем больше находил их, тем больше подтверждалась моя гипотеза. Поэтому теперь он выглядел не вполне довольным. Скорее, как я, которого оставили наедине с Алисой на продолжительный срок, с затраханным другими словами. «К еб***ням крыло! Вся жизнь катится к еб***ням!» — ответил я, но, выждав паузу, добавил. «Ладно, есть у меня одна мысль. Идите сюда все!» Когда аудитория собралась, я подобрал лежащий на столе огрызок технического карандаша и подошел к стене, оклеенной светлыми обоями в крупный цветок. И стал быстро рисовать. Наверное, бывшие хозяева не одобрили бы моего импрессионизма. Но, во-первых, что они понимают в искусстве, а во-вторых, у них не было нормальной грифельной доски. В-третьих, если что... Пусть вышлют мне счет за испорченные обои. Прошу прощения за свои художества. Я продолжал быстро набрасывать схему на стене. Есть мнение, что я намного опередил свое время и явно буду признан потомками после смерти. Думаешь, что вся цивилизация опять скатится к пещерным рисункам? Хихикнула Алиса, чем заслужила неодобрительные взгляды. Зря. Шутка неплохая. Он старается, заступил из-за меня Кора. Ша! Разбалаболились! Остановила намечающуюся дискуссию громбаба. Ты чего там малюешь шип? Нечто вроде плана. Итак, это, как вы поняли, был наш квартал, стал я объяснять свои художества. Не то чтобы все было так хреново изображено, Да кого я обманываю? Курица бы лучше нарисовала. Здесь жили людоеды. Чуть дальше мы нашли жреца, который от щедрот подарил мне сердце культа. С другой стороны молчуны и валькирии. Тут обитали зэки. Ниже парк с бомбоубежищем для полного понимания. Вроде все. Шип. А что за черное обозначение полукругом? Одновременно с вопросом поднял руку псих. «Молодец, что заметил!» — усмехнулся я. «Именно, что полукругом. Это логово крыс, которые должны были служить в дальнейшем кормом для обращенных. Запомнили? Теперь продолжаем экскурс в архитектуру города». Я перешел к другой стене и снова стал быстро набрасывать уже пройденные нами объекты культурного наследия, включая железку, архив, магазин с тухлым мясом. «Железнодорожный район», — пояснил я. «Тут вроде все понятно. Пришли мы отсюда. И по ходу того, как удалялись от своего дома, обнаружили черных. Трудно понять, насколько они отошли от изначального логова». Но даже с учетом имеющихся данных, я обвел крестики, соединил их неровной линией и повернулся к своим. Громуша все так же нахмуренно смотрела на меня, словно студентка сельхозакадемии, случайно попавшая на сопромат. Да и остальные девчонки не торопились проявить свои интеллектуальные способности. Зато крикун чуть ли не на ноги вскочил. «Полукруг!» ткнул пальцем псих. Совсем как Ди Каприо в каком-то фильме. Именно. Словно в воду бросили камень, и теперь от него разошлись круги. Как по мне, так это сильно напоминает защитные кольца. И чем ближе к городу, тем они уже. Не очень рационально, зато вполне действенно. Словно генерал расставил своих солдатиков, чтобы ненужные существа не ходили где не следует думаешь голос специально так расположил логово почесал небритый подбородок старик нет случайно блин конечно специально хотя сдается мне опасается он совсем не людей а кого то вроде толстожопова в общем своих собратьев но факт остается фактом и что самое интересное по этим вековым кольцам мать его мы найдем голос «А надо ли нам находить голос?» — спросила Кора. «Ведь у тебя до сих пор нет двух артефактов». «И что?» — усмехнулась Алиса. «Может, по пути и зацепим? Ушиповичуй-ка на эту фигню». «Эх, в меня бы так родители верили. Глядишь, и профессию нормальную бы выбрал. Не бегал с оружием, стараясь не подставить свой зад под пули». Именно сейчас я промолчал. Говорить, что особое чутье на артефакты взяло отпуск без содержания, смысла не имело. По моим скромным соображениям, если я не чувствовал зачарованные предметы, то они попросту были надежно спрятаны. А кем, спрашивается? Правильно, голосом. По логике все верно. Часть артефактов можно заныкать в городе, а парочку стоит держать поближе. Чтобы не ровен час какой-нибудь остолоп с военным прошлым не решил, что вся эта красота ему страсть как нравится. Значит, надо будет проникнуть поближе к центру, а там, глядишь, может, что-нибудь и почувствую. «Алиса права», — неожиданно для всех сказал я. По моим прикидкам, именно у голоса два артефакта. Ну или где-то рядом с ним. И что? Мы просто заявимся к нему и потребуем себе артефакты? Не унималась Кора. Посмотрим. Я пожал плечами. Из достоверных источников стало известно, что физического вреда он нам причинить не может. Зато может все остальное. Громбаба явно была в настроении сегодня подискутировать. Новую зиму я не переживу. Ты себя недооцениваешь, хмыкнул я. Но план именно такой. Двигаться к центру города в надежде найти артефакты. И по возможности преодолевать кольца обороны, которые будут встречаться все чаще. На то мы порешили. Точнее, я решил. А остальные молчаливо согласились, что тоже в какой-то мере являлось частью успеха. И на следующий день мы отправились в путь. Что меня удивляло больше всего, по общим прикидкам мы шли по одному из относительно центральных районов города. Нет, конечно, здесь не было исторических зданий или набережной, но по сравнению с той периферией, откуда притопали мы, территориально центре некуда. Но высотки и спальные районы ушли в прошлое. Перейдя широкую магистральную дорогу в шесть полос, мы пересекли Рубикон. Пара дней пути, и, думаю, мы встретим ту самую площадь и мэрию, которую Крыл видел в бомбоубежище. Я, кстати, удивился. Почему бы именно здесь не выставить одно из колец? Но голос большой, ему видней. Самое яркое, что бросилось в глаза — люди. Точнее, их полное отсутствие. Поначалу попадались какие-то следы относительно недавнего пребывания человека. Обжитые дома, разграбленные магазины, косые защитные постройки. Но со временем исчезли и они. Причина подобного выяснилась довольно скоро. Как я и подозревал, мы уперлись в еще одно защитное кольцо из обращенных. Вот и те самые жители, которые здесь обитали, чуток переделанные по задумке голоса. После долгой разведки мы все же нашли лазейку, пробравшись через один из проулков, а следом сквозь черный ход магазина в ближайшей высотке. Тут еще пришлось прибегнуть к силе воли, потому что супермаркет оказался почти целым. Громбаба тут же кинулась набивать инвентарь консервами а я завис перед винноводочным и только спустя несколько долгих секунд отдал приказ оставить магазин слишком опасно обращенное снаружи если случайно что нибудь опрокинуть, то в этом тихом районе где ничего не происходит звук разлетится далеко вокруг и нам хана поэтому несмотря на обиженную громбабу Магазин мы оставили быстрее, чем могли бы. Ничего. Если логика меня не подводит, таких пряников мы встретим еще много. Успеем наесться. Хотя на всякий случай я прихватил пузатую бутылку джина. Не то чтобы очень любил еловую водку, просто эта фиговина стояла ближе всего к выходу. С точки зрения любого человека, черным следовало поставить неуд за караульную службу. С другой стороны, вряд ли товарищи Толстожопова будут настолько хитры, чтобы пробираться огородами к резиденции голоса. Они же сыны самого несущего свет, что означало силу, мощи, и весьма скудный мозг. Попрутся в лобовую, чтобы покрыть себя славой. Ну и заодно смертью. Голос же тоже не пальцем деланный. Что до старых домов, то тут я погорячился. Вскоре город облачился в сталинский ампир. Среди этой помпезной, лепниной и монументальной возвышенности ты чувствовал себя совсем маленьким человечком. Конечно, здесь не было московских высоток, однако создавалось ощущение, Что ты находишься в крупном провинциальном городе, построенном аккурат после войны. Узкие улицы расширили здоровных проспектов с невысокими деревьями вдоль тротуаров. Магазины красовались целыми витринами и нетронутыми полками. На зданиях все чаще встречались таблички, дом образцового содержания и высокой культуры. Жуткое место! Поежился крыл. А мне нравится! «Будто в детство вернулся», — улыбнулся слепой. «Булки, не расслабляйте. По моим прикидкам, скоро должно быть предпоследнее кольцо, а вот уже за ним я все равно не понимаю, чего мы хотим добиться». Затравленно оглядывалась Кора. «Изначально план был собрать артефакты воедино. Что мы сможем противопоставить голосу?» «Просто придем, напихаем его твоими железками», Шип засунет ему пару лян куда следует, — хохотнула Алиса. Забавно, но чем дальше мы заходили, тем веселее становилась моя пассия. — Или он нам? — хмуро отозвалась Громбаба. — Стойте! Псих неожиданно остановился, вытягивая челюсть. — Шип, я не хочу сказать ничего плохого, но там... Я вгляделся в неподвижное пятно впереди. Примерно в километре от нас, на следующем кольце перекрестки, расположились обращенные. Нет, не так. Не просто обращенные, а целая орда бывших людей, по воле и злому намерению голоса, ставших черными тварями. Но было и еще что-то. Я почувствовал это, прежде чем увидел. Необъяснимый страх, смешанный с ликованием и восторгом, как у пса, который весь день сидел у двери и, наконец-то, дождался сердитого хозяина, и теперь затравленно смотрит на него, не в силах перестать махать хвостом. Я посмотрел на полукровку и увидел не страх. Ужас! Губы женщины побелели, а кожа пошла красными пятнами. «Надо же, как быстро меняется настроение!» И все же никаких сомнений в том, кто перед нами оказался, не было. Старший из сынов, несущего свет, двигался к нам неторопливо, словно наслаждаясь моментом. С другой стороны, на таких, пусть и крепких, но будто вывернутых назад мохнатых козлиных ногах, скорее всего, перемещаться не так уж и удобно. Его конечности по практичности можно было сравнить разве что с 15-сантиметровыми шпильками, в которых несчастные женщины пытаются дефилировать, скрывая на своем лице боль. Могучее тело, испещренное мускулами, как у стероидного качка, походило на человеческое. Разве что объект в несколько раз превосходил меня в размерах. И цвета он оказался, как исконные жители Северной Америки, проведшие все лето на солнце. Бронзовая кожа будто подсвечивалась в невидимых лучах местного светила. Или, что тоже вполне возможно, светилось и само создание. Из косматой головы, прически которой позавидовал бы сам псих, торчали два витых баранних рога. Хорошо, что тут не было новых ворот потому что, сдается мне, это нечто явно попробовало бы их на прочность. Глаза горели холодным и одновременно обжигающим синим пламенем. Чем ближе он подходил, тем больше деталей я различал. К примеру, щеки и шея старшего сына несущего свет были украшены алой вязью причудливого узора, цвета еще более насыщенного, чем его бронзовая кожа. Поглядев на меня, создание хищное облизнуло губы длинным раздвоенным языком, на мгновение обнажив ряды мелких острых зубов. «Это что за хреновина, дядя Шип?» — шепотом спросил Крыл, так тихо, что я его еле услышал. Конечно, он и сам догадывался, просто боялся высказать очевидное предположение вслух. «Наместник этого города. Его величество — голос». Так же негромко ответил я. «Шипаш ты? Может, попробуем его из...» Слепой поднял перед собой автомат, повертел его и тут же опустил, словно сам устыдившись своего предложения. «Да, это создание нельзя было уничтожить обычным оружием». Не знаю, будь тут минометы, а еще лучше пара гобец, Тогда, может, что-нибудь и могло получиться Теперь же, в случае чего, в дело пойдут только способности Но прежде чем выйти вперед Прежде чем отправиться прямиком к голосу Я повернулся к полукровке Что? Даже не пойдешь поздороваться с хозяином? И затравленный взгляд коры стал красноречивее любого ответа.